Кит, понимающий, ухмыльнулся. «А, Виги и Тори!» Губернатор тоже ухмыльнулся, но через силу. «Вы, оказывается, все знаете?» «Что считать всем?» Отпустил неожиданную сентенцию капитан, чем немного смутил самоуверенного лорда. «Видите ли, наши покровители принадлежат к партии Вигов, но во флоте, в частности, весьма сильной позиции партии Тори. Если мы...» То есть вы пойдете в сомнительную ситуацию? То может возникнуть скандал, который способен привести к смене правительства. Вы меня понимаете? Нет. Что значит нет? Губы губернатора вновь побледнели. Не понимаю, сказал Кит. Как какой-то камень может... Губернатор резко его оборвал. Ему было не до многоумных обсуждений. Одним словом. — Держитесь подальше от всех кораблей, даже английских, если, конечно, не окажетесь в ситуации, в которой такая встреча будет необходима, ее избежать будет нельзя. Кит обещал. В завершение лорд Беломонт сделал капитану подарок. В каюту вошли два молодых человека. Один рослый, черноволосый, с голубыми глазами, другой коротконогий, кореглазый, с каштановой швейурой. Эти джентльмены отправятся с вами. Их зовут Битти и Смайлс. Капитан имел право поинтересоваться. В качестве кого они приняты в команду? Но не успел. Губернатор сам ответил на вопрос: Правда, ответил не с той стороны, что интересовала Кида. Это мои сыновья. Сыновья? Да, один приемный, другой внебрачный. Понятно. Они приставлены к вам, чтобы следить за мной. Лорд Беламонт поморщился, что вам помогать. На этих людей вы можете положиться всецело, даже если против вас взбунтуется вся команда. Хотя я уверен, что этого не произойдет. И тем не менее счел разумным принять свои меры на этот случай. — Я понимаю вас, сэр. Они будут служить простыми матросами. Вы не должны им оказывать никакого предпочтения перед другими членами экипажа вам наверное придется предпринимать какие то шаги в тайне от своей команды тут они будут незаменимы его превосходительство обратился к своим сыновьям и сказал порьте идти те так не произнеся они звук вышли губернатор продолжил в историю с камнем они не посвящены «Ну как же они считают что экспедиция отправляется за золотом капитана леруа не разуверяйте их Сказать честно, у Кида голова шла кругом от бесчисленных инструкций. К концу разговора он успел позабыть кое-что из посоветанного. Но с просьбой повторить пожелание обратиться к лорду Беламонту он не решился. Впрочем, основное было ясным — плыть за камнем и держать язык за зубами. «Ну что ж, кажется, все», — сказал губернатор. Часть четвертая. Приключения. Глава первая Несмотря на то, что команда была подобрана самым тщательным образом, и при этом лично господином губернатором Нью-Йорка и Массачусетса, брожение в ее недрах началось сразу же после выхода в открытое море. Таинственность не может не рождать подозрений. Цель путешествия — приключения абсолютно всем, кто оказался на его борту, показалась подозрительной. Экипаж знал, конечно, официальную версию. Охота за пиратами, но ни один человек в нее не верил. Началось с того, что в этом усомнились те, кто разбирался в мореходном деле. Они неизбежно сопоставили корабельные качества приключений с теми задачами, что перед судном ставились, и пришли к выводу, что плавание это затеял или безумец, или хитрец. О своих сомнениях опытные моряки рассказали неопытным, и те им мгновенно поверили. Вскоре вся команда считала, что ее наглым образом обманывают. Подозрения усугубились, когда стало известно, каким курсом пойдет приключение в Индийский океан. Судно, обязанное охотиться за пиратскими кораблями, не должно идти путями, которых пиратские корабли избегают. Не то чтоб набранные губернатором люди рвались в бой, просто им было неприятно, что их держат за дураков. Фарские люди И горды, всякий, кто хоть раз ступал на палубу корабля, считает себя специалистом во всех жизненных вопросах. Одним словом, начались разговоры на нижних спальных палубах, в каютах офицеров, на камбузе и даже на вантах среди матросов при постановке парусов. Силы недоверия капитану Киду сгруппировались вокруг двух центров. Первым был главный колонир Уильям Мур. На том основании, что он родился на Лонг-Айленде, он оставлял за собой право подвергать сомнению любое сказанное ему слово. Люди уж так устроены, что человек, во всем сомневающийся, вызывает огромное доверие. Обе пушечные палубы внимательно прислушивались к саркастическим замечаниям своего начальника в адрес капитана. В адрес выбранного им курса, поставленных им целей. «Клянусь хвостом, сатаны!» Что-то здесь нечисто, джентльмены. Джентльмены раскидывали мозгами и, как им казалось, отчетливо видели эту нечистоту. Вторым центром сомнений был Робертсон. Он был не так категоричен и не так активен, как канонир, но смуту умудрялся сеять немалую. Тем более, что сеяние это происходило в душе людей, обладавших на корабле большим влиянием, гораздо большим, чем простые матросы. К юту к нему захаживали и Канинг, и судовой врач, и старший боцман хайтон Штурман непрерывно возился с картами, буссолями, квадрантами, вздыхал, прищурив глаз, и приговаривал, попохивая своей трубкой. Не понимаю. Нет, джентльмены, я ничего не понимаю. Чего ты не понимаешь, Оскар? Тревожно спрашивал его старший помощник. Штурман вытаскивал изо рта штук и тыкал им в какое-нибудь место на карте. Почему мы здесь? Почему мы не там? Не понимаю. Так задумано, неуверенно отвечал Хайтон. Робертсон саркастически усмехался. А зачем было так задумывать? Гости штурманской каюты переглядывались и молчаливо опорожняли стаканы с ром. А хозяин снова погружался в размышление. Нет, определенно мы идем какую-то игру, джентльмен. Или нет, мы ее не ведем, нас втягивают в какую-то игру. — Что ты имеешь в виду, проглотить тебя, Кит? Снова улыбка, снова загадочная. — Еще не время говорить. Я и для себя еще не все уяснил. Подождем. В кают-компании, тем не менее, все вели себя в высшей степени пристойно. Капитану оказывалось подобающее почтение. Он мало обращал внимания на то, что происходило кругом, мечтал только об одном, чтобы поскорее закончить общую трапезу. Потом можно было вернуться к себе в каюту и заняться душевозвышающим делом. Капитан вел дневник-письмо. Он подробно и ежедневно отмечал все, что ему удалось увидеть, и пришлось сердечно пережить, и записывал это в форме бесконечного послания к возлюбленной своей супруге. Бесконечные водные холмы и водные глади за бортом корабля были мертвы для него. Таинственные африканские берега, на которые на рассвете выходит стаи баснословных львов, не привлекали его внимания. И даже грядущие бои и другие кровавые неприятности, что подстерегали его впереди, казались ему мелкими, скучными, досадными препятствиями на пути его плавания в объятия возлюбленной Камилы. Битти и Смайлз осторожно пытались поставить капитана в известность о том, что на самом деле происходит у него на корабле. Он их выслушал и отпускал с миром. Ему было лень заниматься заговорами. А может, он просто не верил в подобные возможности? На его прямые вопросы, как обстоят дела, Канинг, Робертсон и прочие офицеры отвечали одно и то же. Дела обстоят как нельзя лучше. Несмотря на то, что приключение везло в себе зерна мятежа, несмотря на то, что зерна эти начали прорастать ядовитыми ростками, само по себе плавание проходило предельно гладко. Ни одного шторма, ни одного неприятельского судна, ни одного заболевшего на борту. Наконец, гладкость была обретена приключением в прямом, физическом смысле этого слова, имеется в виду штиль. Полный, мертвый наставший, как то всегда кажется, морякам навсегда. Корабль лежал на воде, как крошка на зеркале. Паруса были бездыханны. Тоскливое парение в жарком без времени нарушалось лишь командами Хейтона. После каждой выкуренной трубки он приказывал бросать за борт кожаные ведра и поливать палубу водой. Голые по пояс матросы валялись там, куда падала хоть какая-нибудь тень. Раздевшиеся до рубах офицера играли в карты, в кают-компании у растворенных окон. Капитан лежал у себя и грезил. — Где-то неподалеку, в каких-нибудь двадцати милях к северу, находился мыс с доброй надежды. Матросы приключений поминали его исключительно недобрым словом. Ночь не принесла облегчения. Утро разразилось криком вперед смотрящего, на палубе произошло оживление. Матросы бросили ведра, боцман прикатил курить, офицеры отложили карты. Выяснилось, что сидевший на фокмачте парень увидел на горизонте какие-то паруса. К нему поднялся наверх еще один матрос с подзорной трубой в руках и определил, что паруса не какие-то, а английские. Это была приятная новость. Приятно в этом аду неподвижности встретить человека, бредущего тебе навстречу. — Это эскадра Остынской компании, — высказал предположение Робертсон. — Хорошо бы, — ответствовал Канинг. Неплохо было бы нам подойти к ним поближе, узнать новости. — При таком ветре это произойдет не раньше, чем перед вторым пришествием. — А весла? — У нас же есть весла. Эта идея понравилась и старшему помощнику, и боцману, и врачу. Канинг немедленно отдал команду. Пошел докладывать капитану о принятых мерах. Кит с трудом оторвался от своих видений. Корабли? Да, сэр, английская эскадра, не менее четырех вымпелов, я дал приказ опустить весла на воду. В этот момент все гигантское тело приключения дернулось, что свидетельствовало о том, что Канинг приказал весла не только опустить воду, начать ими работать. Спустя несколько мгновений капитан уже был на шканцах, Потребовал себе подзорную трубу, и некоторое время вглядывался в нее. Ребцы, в основном добровольцы, работали энергично. Приключение набирало скорость. — Думаю, на кораблях эскадр нас тоже заметили, — высказал предположение штурман. — И тоже радует встречи, как и мы, — добавил старший помощник. Кит опустил трубу. — Придется их огорчить. — Что значит огорчить, сэр? — Это значит, что мы изменим сейчас курс. Возьмем немного к югу. — И встреча не состоится? — трагическим тоном спросил штурман Робертсон. — Вот именно. — Но почему? — раздалось сразу несколько голосов. — С каких это пор на английских кораблях стало принято обсуждать приказы капитана? Привыкшие к индиферентному поведению капитана, подчиненные потеряли дар голоса от его неожиданной твердости. Канин отдал соответствующий команду рулевому. Робертсон раскурил Россию на трубку. Мур пошел пинать башмаками своей пушки, такова была его ярость. Вечером того же дня капитана досталось за его выходки и на пушечной палубе, и в штурманской каюте. Но как бы там ни было, приключение изменило курс и уклонилось от встречи с кораблями английской эскадры. Благодаря наличию в своей экипировке сорока шести весел. Техническая отсталость не всегда неудобство. Канинг явился к капитану с вопросом. Долго ли они будут отклоняться к югу? Пока не пропадем из поля зрения эскадры. Не думал, что у нас есть основания опасаться английского флота. Кит был, как и все предыдущие дни, настроен на рассудительный лад. О, Канинг! мне кажется, что это благо, право думать не обо всем на свете. Старший помощник не понял, о чем идет речь, это ему не понравилось. Он любил, чтобы от командира исходила отчетливая мысль вся речь шла не о служебной ситуации. — Мы уже час как вышли из поля зрения кораблей эскадры, сэр. — Вот и отлично. На какой курс нам предстоит лечь, если мы откажемся от следования нынешним? Кит на мгновение задумался. У Каннинга было впечатление, что размышляет он отнюдь не о будущем курсе. Старший помощник был прав. Капитан Кит мысленно общался с своей супругой, сообщая, что в данный момент именно направляет корабль непосредственно к заветной цели. Передайте Робертсону, чтобы он проложил курс к Южному берегу Мадагаскара. Мадагаскара, сэр? Да, мы сделаем там остановку. К тому времени, о котором идет речь в данном повествовании, то есть, к последнему десятилетию XVII века. Остров Мадагаскар, находящийся у юго-восточной конечности африканского континента, превратился в силу множества обстоятельств в одно большое пиратское логово. Современная история острова начинается с появления португальцев в этих местах. Тех самых португальцев, что открыли настоящие, не Колумбовы пути в Индию и далее на восток, плоть до Китая и Японии. Одно время они были единственными властителями местных морей, ибо мусульманские и индийские торговые суда не могли соперничать с огнедышащими европейскими галеонами. Вслед за португальцами появились у берегов Восточной Африки и другие европейцы. Мадагаскар оказался первой удобной стоянкой на пути из Америки в Индию. Здесь суда останавливались, чтобы добыть свежего мяса и плодов, а также запастись питьевой водой. Многие мечтали получить Мадагаскар в свое полное владение, но осуществление этой мечты требовало слишком больших усилий и затрат. Остров размерами превосходил целые страны хотя бы ту же самую Португалию, но попытки эти предпринимались. В 1645 году потерпели крах англичане. В 1674 году французы покинули форт Дофин на южной оконечности Мадагаскар. Местные церкви возглавляли небольшие племенные государства, отличавшиеся непонятным, почти остервенелым, свободолюбием. Племена Имирина, Соколава, Антануси, Антадруи, сарака отказывались подчиняться завоевателям. Между собой они тоже враждовали. Проживающие на побережье Соколава ненавидели жителей Срединной, возвышенной части острова Эмерина. Но среди европейцев не нашлось проницательного политика, который смог бы сыграть на этих противоречиях. Первые пираты появились на острове в конце 1680-х годов. Как ни странно, им легче удалось прижиться на берегах острова. Может быть, потому что они не стремились никого покорить, в отличие от регулярных войск, и предпочитали торговать, а не грабить. Хотя ничего странного тут нет». Просто пираты следовали поговорке, которые в той или иной форме есть в каждом языке, и советуют одно и то же — не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Оказавшись на Мадгаскаре, воспользовавшись его великолепными гаванями, его водой, плодами, ощутив его благодатный климат, значительно более здоровый, чем африканский, тропические болезни в этих местах странным образом оставляли европейцев почти начисто, Они поняли, что право пользоваться всеми этими щедротами — это благо. Право пользоваться не всегда напрямую связано с правом обладать. Западный мир стоял в этот момент на пороге буржуазного века, и пираты, самые отчаянные и самые отверженные представители западного мира, оказались способными почувствовать, что путь, по которому предстояло пройти их цивилизации, может быть, единственной, может быть, и неизбежный, но, кстати, не самый лучший. Ну, впрочем, пора заканчивать этот отступление. На дворе 15 сентября 1696 года. Вперед смотрящий на мачте приключения кричит «Земля!» Канинг и Робертсон отправляются будить грезящего капитана, он выходит на палубу и приходит в ужас. «Это Мадагаскар?» «Да, это Мадагаскар!» «Матросы и офицеры радуются, так словно...» Они не менее самого Уильяма Кидда посвящены в тайной цели экспедиции и уверены, что заветный посланец с небес валяется под солнцем на песке ближайшей бухты. Бухта! Вот слово, поверхшие сознание капитана Кидда втрепет. Он вдруг подумал, что на этом громадном острове могут иметься и другие бухты, кроме той, которая ему нужна. Капитан затравленно огляделся. Команда продолжала веселиться. Интересно, что ж теперь делать? И еще интереснее, что эта естественная мысль не пришла ему в голову раньше. Впрочем, не пришла в голову она и всем остальным, а среди них были и лорды, и министры. Хотя что теперь об этом говорить? Надо искать выход. Главное, что понял капитан, не следует показывать своего смятения команде. Пусть думает, что капитан знает, что делает, что он при этом не делал. Вон удрали же они на веслах от эскадры, и никто не посмел спросить, почему они это делают. Канинг поинтересовался, будут ли они приставать к берегу и где именно. Непременно. И в ближайшей удобной бухте, громко, самым безэволюционным тоном, на был способен, заявил капитан Кит. В момент вхождения корабля в бухту он стоял на квартир внимательно всматриваясь открывающуюся картину, и тихо надеясь, что он увидит перед собой крутой лесистый спуск с белой полоской маленького водопада посредине. Примечание. квартер Приподнятая часть верхней палубы судна в кормовой части. Конец примечаний. Почему бы Господу не пойти ему навстречу и не избавить от дальнейших странствий и поисков? Разве недостаточно он намаялся на своем веку, чтобы просить о сокращении сроков последнего путешествия? Господи, подари мне водопад, который подарит мне камень, который я подарю жене, который подарит мне любовь и детей. И эта беззвучная молитва прямо кипела у него в горле, когда приключение огибало последний выступ белой пшистой скалы. Скала осталась справа. Открылась бухта. Были холмы, были заросли. Водопада не было. Это мучительное ожидание в последующие два месяца Киду пришлось испытать не один десяток раз. Приключение кочевало из бухты в бухту, продвигаясь вдоль южной оконечности Мадагаскара в западном направлении. Поиски не принесли никаких плодов. Французская бухта будто исчезла, зарубцевалась на телеостру Самое неприятное, что Кит не мог с точностью утверждать, что поиски ведутся в правильном направлении. Кто знает, может быть, следовало двигаться не с востока на запад, а наоборот. Лежу у себя в каюте. Кит теперь не все время посвящал мистическим свиданиям с супругой. Он напрягал свою память в надежде, что из ее бессмысленных глубин всплывет обломок воспоминаний, который поможет восстановить картину того прежнего визита на Мадагаскар. Но память помогать отказывался. Ничего удивительного. В те времена он был рабочей корабельной скотиной, его и близко не подпускали к картам. Никому в голову не приходило объяснять англичанину на французском корабле, где он в тот или иной момент находится. Да он не стремился ничего узнать и запомнить. Он плыл по волнам судьбы и времени не думая о том, что, может быть, придется вернуться в те места, что приходится проплывать. Команда вела себя достаточно смирно. Плавание оказалось не тяжелым, еды и воды было вдоволь. Смысл действий капитана, как ни странно, сделался всем понятен. Офицеры и матросы считали, что он ищет добычу в прибрежных водах острова и были готовы потерпеть, когда найдет. Исполнилась мечта команды, а не капитана. Однажды и вдруг был замечен парус на горизонте. Однопалубная португальская карака, определил Каньк. Для понимающего человека это было как небесное видение. На таких судах еще сто лет назад перевозились в Европу шелка, спец и прочие восточные чудеса. На них устанавливалось какое-то количество пушек. Ну, в общем, говоря откровенно, это была беззубая, беззащитная добыча. Еще через некоторое время выяснилось, что добыча — то еще и без нога. — Видимо, поврежден руль, — сказал Канинг, облизываясь. Вслед за ним облизнулись все стоявшие рядом. Приключение торопливо ставило дополнительные паруса. Приключение спускало на воду дополнительные весла. Бодрость и решительность руководили кораблем. Португалец был обречен. И признал это, начав спускать шлюпки. — Хотят уйти, — сказал Робертсон. — И уйдут, — заметил кит, имея в виду скоростные качества их общего корабля. — Это мы еще посмотрим, — клянусь, хвостом сатаны, — подал голос главный канонир и решительно направился на пушечную палбу. Абордажная команда с победными воплями носилась по палубам и трюмом караки. Четыре перегруженные шлюпки, тяжело переваливаясь через небольшие волны, ползли к синеватой береговой полоске. Вильямур послал им вслед пять или шесть ядер. Последнее, ко всеобщему удивлению и восторгу, попало в замыкающую шлюпку. Великолепное зрелище, катастрофа на море, столб воды, летающие люди и щепки. Мур в одно мгновение сделался любимцем приключения. Удельный смысл каждого его слова стал отныне значительно больше, он нисколько не стеснялся показать, что знает свою новую цену. Между тем, на самом захваченном корабле поживиться было нечем. В трюмах пахло корицей, тамильским перцем и имбирем, но в них не было ни крошки корицы, тамильского перца и имбиря. Англичане были в ярости. Фактическая победа превратилась в поражение. Португальцев и индусов, оставшихся на борту Караки, не поместившихся в те самые шлюпки, подвергли допросу с пристрастием. Поскольку пленные слабо владели языком пленивших, а те, в свою очередь, презирали язык тех, кого пленили, общение казалось малосодержательным. Кит, никогда не бывший поклонником подобных развлечений, отправился к себе в каюту. Там он провел тоскливый час в обществе бутылки рома, и, как выяснилось, бутылке-то и было ему что сказать. Ее совет содержался во втором стакане. Заключался он в том, что прежде чем вешать португальцев, надо спросить у них, не знают ли они, где находится французская бухта, или, другими словами, бухта с водопадом. Торопливым, но не слишком уверенным шагом он вышел грот мачти, где его спрашивали у пленников, что они сделали с таким количеством специй, где находится та уха, что они приготовили. Они не успели еще ничего выведать? И он не успел еще ничего сказать или приказать, как к нему подлетел Уильям Мур. Неплохие новости, капитан. В чем дело? Эти парни... У одного в прошлом, видимо, бородатого португальца был поджарен фитилем подбородок. Второго торчали из-под ногтей сосновые щепки. Рассказали нам по-хорошему, что удравшие на шлепках успели захватить с собой большой денежный ящик, а в нем все монеты, запроданные из специй и ткани. Это очень досадно. Канонир взвился. — Это все, что ты хочешь сказать? Кид подумал сквозь выпитый ром и добавил. — Это очень досадно. Мур зарычал, а Канинг перевел. — Мы можем их догнать. Кид усмехнулся. — Мы их уже не догнали. — Они высадятся на берег, капитан, и мы достанем их там. У них не более тридцати человек. После того, как Мур отправил на дно одну из их шлюпок. Киду категорически не хотелось высаживаться на берег на котором нет водопада. Он применил последний аргумент. — вдруг этот ящик был на той самой шлюпке, которую наш Робин Гуд? Мур снова выскочил на первый план. — Эти двое говорят, что грузили ящик в первую шлюпку. Что и понятно, я бы тоже так же поступил. Канинг и Робертсон встали справа и слева от Мура. — Так что же делать, капитан? Кит посмотрел по сторонам. В глазах всех собравшихся вокруг матросов светилось то же самое, что звучало в вопросах у офицеров. — Ну что ж, попробуем их догнать. — А с этими что делать? — речь шла о португальцах. Кит сдвинул рыжие брови, размышляя. — Знаешь что? — Не надо их вешать, ведь они были так любезны, что сделали за нас половину работы. — Какую половину? В вопросе офицеров звучало искреннее недоумение. Они уже превратили специи ткани в золото, нам не придется этим заниматься. Матросы разбегались по местам, хохоча. Офицеры тоже усмехнулись, хотя это был не тот тип юмора, что им обычно нравился. Описывая, широкую дугу приключений пошло к недалекому берегу. Преследовать португальцев решили двумя отрядами, по 50 человек в каждом. Первый возглавил сам капитан. Это было, в общем-то, несколько против морских правил. Капитан не должен покидать борт корабля. Но в данном случае некому было указать Киду на несообразность в его поведения. Матросы решили, что он жаден и боится, что деньги найдет кто-нибудь другой. Это объяснение в совокупности с тем слухом, что Кит бывал в этих местах прежде, общественное мнение успокоило. На самом деле ему просто до смерти надоела корабельная каюта. До смерти надоел корабль, и он мечтал побродить по твердой земле. Второй отряд возглавил Мур. Всем было понятно, что это правильно. Его на самом деле никто и не назначал, он просто сообщил, что готов встать во главе второго отряда, и этого хватило. Берег для высадки был приспособлен плохо, пришлось использовать для этого шлюпки, повторяя невольный подвиг португальцев очень быстро на песчаном берегу обнаружились следы предыдущей высадки. Какие-то тряпки, оторванные пуговицы, размытые вмятины каблуков. Мур торжествовал. Первый успех был достигнут. Матросы смотрели на него со все большим уважением. Теперь надлежало определить, в каком направлении двинулись прочь от берега высадившийся. Это было не так-то просто. Строка ярдах от песчаного берега начинались заросли. Пустые и влажное переплетение тропических растений. Джунгли скрывают следы не хуже морской пучины. Помочь здесь могла только интуиция. Уильям Мур понюхал воздух заросли, погрыз какую-то травинку, припал сначала глазом, потом ухом к стволу чешуйчатой пальмы и заявил, «Я пойду оттуда». Кит пожал плечами. Было все равно, в каком направлении прогуливаться. Отправились немедленно. Договорились описать по этим джунглям по большой замкнутой дуге, с тем, чтобы через двое-трое суток вернуться на место высадки. Если португальцам удастся уйти от этой раздвоенной погони, значит, и на их стороне бог, или, по крайней мере, тот, кто ему противостоит. Двигались обычным порядком, принятым для подобного рода экспедиций, и выработавшимся за годы освоения европейцами тропических территорий. Впереди проводники, если их удавалось достать, и разведчики, из тех, кто в прежней жизни промышлял охоты. Затем носильщики, те, кто несли запасы пищи и воды. Их старались набирать из местных жителей. За носильщиками командир, окружении лучших стрелков. Вслед за ним обыкновенные стрелки, не способные к какой-нибудь особой работе в экспедиции. В замыкающей группе опять-таки были разведчики, трудившиеся в качестве передового отряда. Накануне им предстояло вернуться в голову колонны на следующий день. Но в данном случае обошлись не только без проводников, но и без носильщиков. Запас пищи на трое суток солдат несет на себе. В качестве лучших стрелков рядом с капитаном расположились Битти и Смайлз. Их мушкеты были наготове. Ориентироваться по солнцу пришлось, как во время морского путешествия гаскарские джунгли выгодно отличались от панамских африканских. Несмотря на жажду и жару, в воздухе не ощущалось ни малейшего малярийного привкуса. Минимум кровососущих тварей. Местные змеи могли служить примером деликатности. Они не норовили, как индостанские твари свалиться из ветвей прямо за широт Просверкав, на солнце пестрые раскраски они исчезали в древесных кронах или тихих лужах. Из древесных крон выглядывали медлительные, как бы наркотизированные обезьяны. Лемуром их назовут через сто лет. Англичане слишком спешили, чтобы обращать на них внимание. Двигались не по прямой, а слегка извивающим с маршрутом, чтобы подвергнуть осмотру, возможно, более широкий участок леса. Но в первый день удалось добиться немногого. Португальцы не оставляли следов, или благосклонно настроенные к ним джунгли эти следы скрывали. На ночлег остановились под кроны аровакового дерева, дальнего родственника африканского Баобаба. Очень скоро оказалось, что место выбрано неудачно. В корневой системе гиганта устроили свое становище большие рыжие муравьи, Несмотря на темноту, они покинули муравейник и атаковали непрошенных потных гостей. Пришло срочно менять место ночлега и благодарить Господа, что рыжие твари не ядовиты. К середине следующего дня стало ясно, что следы португальцев и их денежного ящика утеряны безвозвратно. Колонна начала забирать влево, ворачивая к побережью, вдоль которого предлагалось выйти на место яхарной стоянки приключений. Если первый день дорога шла все время в гору, то теперь начался пологий спуск. Обстоятельства бесплодной прогулки не менялись. Ни португальцев, ни дикарей. Пожалуй, лишь передвигаться стало немного труднее. Среди деревьев попадалось много валунов, приходилось петлять между ними. Один из разведчиков, неудачно оступившись, вывихнул руку. Двое других серьезно исцарапались в кустах колючего кустарника. — Что это там за шум впереди? — спросил Битти, поворачиваясь с ухом в сторону побережья. — Кит тоже остановился и тоже прислушался. — Действительно, прямо по курсу что-то шумело. — Похоже на прибой, — сказал Смайлз. — Не очень, — заметил капитан. — Тогда что ж это может быть? — Похоже, что шипит большая змея, — поделился своим соображением один из стоявших рядом матросов. — А вот мы сейчас пойдем... «И посмотрим», — прекратил обсуждение капитан. Спустились в каменистую низину, сплошь затянутую колючими вастралистыми кустами. Тут же было не до шума, да и слышно он был внизу меньше. Когда колючее препятствие было преодолено, было решено устроить небольшой отдых на каменной площадке, почти свободной от растительности. Матросы повалились на землю, как раненые. Степень усталости не совсем соответствовала степени измождень. — По-моему, этот кустарник опьяняет своим запахом, — сказал Битти. Смайлс попробовал что-то ответить, но ему не удалось. Неудержимое зевота разрывала ему челюсть. Кит решил не поддаваться дурманящему действию тропических запахов, глотнул рома из фляги на поясе и решил пройтись и подышать воздухом, свободным от опасных ароматов. Он, не торопясь, обогнул скалу, которая стояла на его пути, причем шел он все время на звук нарастающего шума. Шум этот, мешаясь с действием недавно перенесенного запаха, рождал какой-то странный эффект. Кит не мог подобрать слова, которые описали бы его состояние. Перебравшийся из очередной камень, проскользнув под широколистой кроной, наполненной веселым птичьим щебетом, Уильям Кит увидел перед собою сияние. Настоящее, трехцветное, выгнутое вверх. Это сияние дышало влажно и прохладно. Оно было как-то связано с тем манящим шумом, поиски которого привели его сюда. Кит сделал еще несколько шагов, тогда картина чуда открылась ему полностью. Он увидел водопад белой лентой, рушившиеся справа от него в каменную чашу, вымытую в скале. Над этой чашей горела холодная радуга, зажженная лучами склонившегося к горизонту солнца. Это был тот самый водопад, это была та самая чаша. Капитан посмотрел налево вниз и увидел ту самую бухту, и только после этого возликовал. Ликование не помешало ему полностью овладеть собой. Он осмотрелся, нет ли с ним кого-нибудь. Слава богу, никто не увязался. Надо было действовать. Как можно быстрее. Времени было мало. Сейчас кто-нибудь из матросов придет в себя и захочет посмотреть, куда это подевался их капитан. Кит бросился к чаше. Забрался у нее с ногами и начал выгребать со дна камни и выбрасывать их на берег. Водопад был небольшой, но пару раз свалил его на колени. Капитан, не переставая, с руками в гладких, облизанных водяным языком галышах. Наконец сверкнул. Сверкнуло, пересверкнуло. Посланец с небес, переворачиваясь, откатывался от водяной гиены. Кит бросился за ним. Башмаки скользили по мокрым гладким стенкам вымыны. Он больно ударился коленом, зашипел от боли, но продолжал погоню. Он настиг камень, попытавшийся спрятаться между кусками базальта. «Смешная попытка королю не укрыться среди рабов!» Капитан взял в руки холодный кристалл. Закрыл глаза, представляя, как он по его камили, и так застыл. На мгновение, или на бесконечное количество мгновений. «Что с вами, капитан?» Бетти Смайл стояли по сторонам водопада и плескали себе в лицо холодной водицы. «Решил искупаться, жара!» — сказал Кит, незаметно засовывая камень в карман. Тут же появились все остальные и полезли толпою в чашу, хохочая, задирая кверху лица. Экспедиция капитана Кида закончилась всеобщим купанием после легкого наркотического сеанса. Канонир Мур принял бой с настигнутой группой португальцев. Была одержана замечательная победа. Перебили или ранили не менее двух десятков этих бородатых негодяев. Собственные потери оказались втрое меньше. Муром все восхищались. Он же был в ярости. Пресловутый денежный ящик канул в дебрях Мадагаскарского леса. На обратном пути корабельной стоянки канонир непрерывно и энергично изливал свою ярость. Если судить по его словам, то в его относительной неудаче был виноват никто иной, как капитан Кит. Где он бродил, когда люди Мура дрались, как львы? Зачем он увел с собой половину людей? Хотя ему было прямо сказано, что там, куда он собрался, никаких португальцев нет. Ни не из-за капитанского ли упрямства они упустили денежный ящик? Эти, обладая вдвое большими силами, они могли перед атакой окружить португальцев, и никому из них не удалось бы бежать с деньгами, как это, видимо, случилось. Подчиненные Мура молчаливо с ним соглашались. — Конечно. Всем было понятно, что его аргументы высосаны из грязного пальца, но кто откажется есть такая возможность есть переложить на другого свою вину? Команда киды вернулась на приключение на сутки раньше команды Мура. Вернулась ни с чем, если не считать забавных рассказов о пьяной долине, о купании в водопаде и удачной охоте на свиней, впоследствии со смаком съеденных. Совсем по-другому возвращались богатыри Мура. прачные молчаливые, все в собственной еврарской запекшей за крови, И рассказы у них были другие. О настоящем сражении, о победе и трупах врагов, и о том, что они почти уж держали в руках тот самый ящик, и удержали бы. Дальше исследовали намеки и презрительные кивки в сторону легковесного капитана. Сниматься с якоря решено было на следующий день, когда все раны будут перевязаны как следует, когда все изможденные выспится. Кит был в великолепном расположении духа. Цель была достигнута сразу, почти без потерь. И что? ничто не мешает перелечь на обратный курс. Кит приказал приготовить праздничный обед. Он вынул из сундука красный парадный камзол, велел начистить башмаки и расчесать парик. Больше ни один человек на борту приключений не испытывал праздничных ожиданий. Каннинг, Робертсон и доктор играли в карты. Мур не тратил времени даром. Он собрал всех канониров на пушечной палубе и долго втолковывал им, что они имеют право на большее, чем то, что они имеют. Несмотря на уклончивость и витиеватость этих речей... Пушкари остались в глубоком убеждении, что если на этом весельном корыте есть хотя бы один человек, мы их судьба и их карман не безразличны, то это главный канонир. Когда пробило шесть склянок, офицеры были приглашены в кают-компанию. Войдя в нее, они изумились. Такого им еще не приходилось видеть. Сервировка. Набор напитков, наряд капитана. Все прочие офицеры были одеты, как обычно, а мур тот кто-то вообще явился в одной рубахе. Руки и щеки у него были в порговой гаре, даже серьга в ухе закопчена. Кит любезно пригласил всех садиться. Главному канониру подали медную посудину, в которой он мог ополоснуть натруженные длань. Тот отказался это делать, предвкушая, что предстоит разговор, при котором им лучше присутствовать в своем натуральном облике. Капитан велел своему камердинеру наполнить всем бокалы. «Что за праздник сегодня?» — спросил ехидно главный канонир. «Сочельник или день рождения короля?» Кит не сразу нашел, что ответить, но все же нашелся. «Сегодня день рождения моей жены?» По лицам офицеров пробежали сдержанные улыбки. Главный канонир не удержался от комментария. «Ну что ж тогда?» «Непременно надо выпить». «Выпили». Обведя веселым взглядом собравшихся, капитан сказал торжественным голосом. — А теперь я хочу сообщить вам приятную новость. Собравшиеся положили вилки и поставили на стол свои стаканы. — Завтра мы ложимся на обратный курс. Наше плавание закончено. Минута недоуменного молчания. Длинная, ненормально длинная минута. Каннинг вдруг закашлялся. Робертсон с улыбкой откинулся на спинку кресла. Доктор втайне обрадовался, но чувствовал, что радоваться рано. Мур вкрадчиво спросил. Надеюсь, это шутка, сэр. Весело нарезая в своей тарелке кусок жареной свинины, Кит отрицательно покачал головой. Это не шутка. Разве можно шутить с подобными вещами, джентльмен? Канинг продолжал кашлять. Это он-то никогда не имевший никаких проблем с легкими и не прикасавшийся к табаку. А с нами. Грозно приподнялся главный колонир. Кит посмотрел на него с интересом и дружелюбием во взгляде. — Что с вами? — С нами можно шутить? — Объяснитесь, дружище. Я вижу, что вы хотите что-то сказать, но никак не могу понять, что именно. Беззаботный тон капитана разозлил колонира еще больше. — Выходит, что мы плыли на Мадагаскар, чтобы совершить по нему краткую прогулку и тот же домой. Глава вторая родный мундир неуютно поежился в кресле. Капитану впервые пришло в голову, что в этой истории еще не все препятствия преодолены. — Насколько я помню, вы, Мур и все прочие офицеры подписали контракт, по которому обязаны выполнять распоряжение капитана незамедлительно и без обсуждений. — Напоминанием о контракте. Кит сильно испортил настроение Канингу и Робертсону. — сказалась армейская привычка к повиновению, — но Мур отступать не собирался. — Вы подписывали эту бумагу в Нью-Йорке, а здесь Мадагаскаре, есть, не ошибаюсь. Капитан отодвинул в сторону тарелку. — И что с того? — То. Когда мы вернемся в Нью-Йорк, пусть нас там и спрашивают, почему мы отказались повиноваться сумасшедшим приказом. — сумасшедшим приказом? Мур вскочил с места во всем своем чумазом великолепии, и решительно заявил. — А как же иначе можно назвать решение? Отправляться домой, так и не попробовав заняться делом, ради которого нас сюда послали. Кит взял со стола и повертел в пальцах столовый нож. Главный канонир воспринял это движение как бессильную, бесполезную угрозу и встал в позу. Капитан заговорил, глядя в стол. — Откуда вы можете знать, зачем нас сюда отправили? Мур расхотался. Нам зачитали приказ. Вы в тот момент пользовались обществом своей супруги, день рождения который мы сейчас так пышно празднуем. а Лорд Беламонт объявил нам, что мы посылаемся за тем, чтобы топить здесь французские торговые суда и отлавливать пиратов. Видев, как побелело лицо капитана, лайнер понял, что с намеками в адрес супруги он дал маху и слегка смягчил свою позиции. Я с удовольствием выпью за миссис Джонсон Кит, но хотелось бы мне поднять за нее бокал, оплаченный моими собственными деньгами. Тут он одним ловким движением сунул руки в карманы своих черных полотняных панталон и вывернул эти карманы наружу. Два жалкие грязных трепичных языка повисли у него по бокам. — Если я вернусь в Нью-Йорк, мне нечем будет заплатить за пинту пива, не то что отдать долги. Он повернулся к остальным офицерам. — А вы, джентльмены, разве вы горите желанием вернуться в объятия кредиторов полюбоваться на своих орущих от голода детей? Канин глухо проговорил. — У меня нет ни долгов, ни детей. Эта попытка быть честным ничуть не сбила чумазового говоруна. Не забудь добавить, что у тебя также нет дома, где ни единого фартинга с душой и нет никаких перспектив в будущем. Никаких, кроме этого похода, который наш Преколепный капитан предлагает немедленно прекратить. Никто не стал отвечать канониру, никто не стал с ним спорить, но это не помешало ему продолжить свой делок. Может быть, кто-нибудь надеет, что мы поживимся на обратном пути? Поохотимся на французских купцов у берегов Сенегала или на испанских у испаньолы? Не будет этого! Вы вспомните, как мы шли сюда. Мы не встретили ни одной живой души. А когда встречали кого-то, то бросались в бегство. — Что же вы хотите? — спросил капитан, вставая из-за стола и тем побуждая всех встать, остальных. У Робисто стоял. То есть ему не пришлось демонстрировать даже и формальной готовности подчиниться. Чувствуя силу своего положения, он закричал. — Я тут ни при чем. Я говорю лишь то, о чем думает самый последний матрос на этом корабле. Он специально говорил громко, чтобы... Все, собравшиеся у дверей каюты канонира, могли слышать, как он борется за их интересы. И они слышали. «Я говорю, что мы должны отправиться на север, может быть, в Красное море. Скоро индусы повезут мусульманских паломников в Мекку, в Джедду, и все, чем набито их филуки, может стать нашим. Потом мы сможем наведаться к острову Моча». Люди, служившие у самого Тью, рассказывали о тамошних богатствах, как бы там ни было. Отправляться сейчас назад нельзя. Это все равно, что плюнуть в душу всем трем сотням людей, что находятся на борту этого корабля. Вот так я считаю. — Клянетесь хвостом сатаны? — участливо спросил Кит, не услышав любимого присловие гварливого канонира. Мур, ожидая совсем другой реакции, избился и покраснел. Но это же было неважно. Все, что нужно было сказать, он сказал. — Я жду ответа, капитан. И не только я. Мы все ждем ответа. И офицеры, и матросы. Кит посмотрел на Канинга. Вы тоже ждете ответа? Тот насупился. Было видно, что в нем борется бог субординации с дьяволом мечтания о ножи. Кит не стал вмешиваться в эту борьбу, зная, что должен победить в этой ситуации. Он подглядел на Робертсона, тот торопливо выдохнул дым, стараясь скрыться в его клубах от прямого ответа. — Что вы скажете, штурман? — Вы капитан, Кит. Ваши приказы должны выполняться. Это верно. — Но верно также и то, что наговорил этот парень с пушечной палубы. Кому нужны с пустыми трюмами в Нью-Йорк? — Не только в трюмах можно привести необходимую вещь Робертсон. Тот выдохнул еще один клуб дыма и проследил задумчивым взглядом за его эволюциями. Загадочные фразы, хороши в разговоре между мужчиной и женщиной. А в нашей ситуации я вас понимаю. Но чтоб вы сказали, спья, пообещал каждому из вас по 2000 фунтов по прибытии в Нью-Йорк, при условии, что мы немедленно туда отправимся. Офицеры смущенно молчали. Было неудобно за своего командира. «Да кто ж делает такие детские предложения таким взрослым людям?» Мур, так тот, не скрывая своего саркастического настроя, усмехнулся. «А почему не по двадцать тысяч? Потому что у меня нет больших денег. Ведь нужно еще и команду не забыть. Они заслужили хотя бы по паре десятков гене, я думаю». И в ответ на это рассуждение ухмылка появилась на лицах у всех офицеров. На мгновение растерялся. Он не мог представить, что им могут не поверить. Ведь он, говорит, искренне. Он, правда, готов заплатить те деньги, что обещает. Что же заставляет этих людей столь иронически относиться к его словам? — Хорошо, — сказал капитан. — А если я предложу вам вот что? И он задумался. Офицеры теперь его ждали. Переглядывались, поднимали брови. Первым не выдержал доктор. — Что, сэр? Если я предложу вам немедленно, здесь же десять тысяч фунтов, вы согласитесь плыть со мной в Нью-Йорк? Десять тысяч фунтов — громадные деньги. Настолько громадные, что господа офицеры перестали усмекаться. Десять тысяч недоверчиво переспросил Мур. Да. Фунтов, разгоняя ладонью дым, поинтересовался Робертсом. Да-да. Деньги на бочкой мы... «Поплывем хоть к черту в зубы!» — заявил колонир. «Деньги на бочку!» — таков был общий вердикт. Кит просеял. «Там, наверное, даже больше. Немного больше, чем десять тысяч. Только за ними придется сплавать!» Офицерское собрание осторожилось. «Что значит сплавать? Они зарыты!» «Где? На Мадгаскаре? Понятно, что не на цейлоне, прошипел Канинг, до сего момента пытавшийся вести себя лояльно по отношению к капитану. Я вижу, вы опять мне не верите. А между тем я говорю сущую правду, клянусь всем, чем только не запрещено кляс. И где же эти деньги? Подозрительно и презрительно прищурился штурман. Я же говорю, на Мадагаскаре. В той бухте где я побывал с отрядом. Там в расщелине спрятан ящик, сверху навалены камни, клянусь, там не менее десяти тысяч фунтов. Лица офицеров сделались удивительно злобными. Кит не понимал, почему. Эти люди охотят за золотом, он им золото предлагает, а их это сердит. Просто какой-то сумасшедший дом. Что же вы ждете? Надо спускать шлюпку и плыть туда, — А еще лучше перегнать туда приключение, я отлично запомнил это место, мы легко его. — Сэр, — так значительно, — сказал Канинг, приключение снимется с якоря завтра и пойдет на север. Кит ударил ладонями по Я вам говорю правду. Во французской бухте есть ящик с золотом. Это золото капитана Леруа, он его спрятал от своей команды. Половину отдал, а половину спрятал. Я помогал ему прятать. И он не попытался вас после этого убить, — поинтересовался Робертсон. — Попытался, но не успел. Сначала он зарезал негра, а потом хотел зарезать меня. — Так почему же он этого не сделал? Кто задал этот вопрос, неважно. Ответ на него интересовал всех. Он хотел. Он показал мне. — Что он показал? Кит помотал головой. «Это не важно. Он не успел меня убить». «Почему?» Допрос сделался перекрестным, «Спрашивали все. Так почему же? Его самого убили. Кто? Вы?» «Нет, его убили дикари». «Какие еще дикари? Я не знаю, какие именно. Я не слишком разбираюсь в дикарях, джентльмен. А что же было потом?» Они меня утащили к себе, сделали богом. Кем-кем? Богом. Мне неловко об этом говорить. Потом появились люди Калифорда и освободили меня, и мы уплыли отсюда, на корабле блаженной Уильям. Я слышал, вы были капитаном этого корабля. Меня сделали капитаном, хотя я никого об этом не просил, лорд Хардуэй. А деньги? — Деньги остались на острове? — Да. — Почему вы их не взяли с собой? Леруа был мертв, место вам было отлично известно. На этот вопрос Кит не нашелся, что ответить. Он понимал. Стоит ему сказать правду, над ним начнут смеяться, но сказать что-то было нужно, и я не хотел связываться с ними. Офицеры сочувственно смотрели на него, — Я думал, что приплыву, и потом их найду. Я ведь запомнил место. — Настолько хорошо, что искали его около месяца. Я запомнил место, но не бухту. Хорошо, хоть остров запомнили. Кит медленно сел обратно на свое место. — У меня такое впечатление, джентльмены, что вы не верите тому, что я говорю. — Ни единому слову, сэр, — бодро сообщил Мур. — Ну почему же? — почти страдальческим голосом спросил несчастный капитан. — Никто никогда не поверит, что человек находился в двух шагах от места, где лежат десять тысяч фунтов, и пальцем не пошевелил, чтобы их взять. Кит и сам не понимал, что эти слова, медленно и отчетливо произнесенные штурманом, звучат убедительно, ему сделалось удивительно тоскливо. — Сдается мне, джентльмены, что вы сейчас опровергаете своим поведением правоту собственных слов. У вас есть возможность, едва пошевелив пальцем, получить десять тысяч фунтов, а вы бежите от нее? Ему рассмеялись в лицо. Капитан был готов разрыдаться. И теперь мечтал только о том, чтобы они все ушли и предоставили ему такую возможность. — Итак, я понял, что в Нью-Йорк вы не поплывете? — спросил он. Никто из офицеров не счел нужным отвечать на этот вопрос. Утром следующего дня приключение снялось с якоря и поползло по зеркально-гладким водам Коморского пролива к острову Джоанна. Этот пункт на карте, по общему мнению, представлялся наиболее перспективным. Именно по общему. «Власть капитана Кидда». Реальная власть кончилась после вчерашнего обеда. Никто, конечно, не помышлял о том, чтобы выселить его из капитанской кают. Никто не хамил ему публично и специально, но его распоряжения выполнялись только в том случае, если они совпадали с общим настроением команды. «Капитан Кид сделался чем-то вроде японского императора» о котором ни один из его спутников не имел ни малейшего представления. Он правил, но ничем не управлял. Но, как выяснилось, и главный канонир не сумел полностью оседлать ситуацию. Ни Канинг, ни штурман, ни врач, ни даже Хейтон и двое младших боцманов не желали ему подчиняться. Установилось многовластие как сказали бы древние греки, если бы они существовали к тому времени на белом свете, олигархи. Уильям Кит оказался в ситуации, в которой ему бывать уже приходилось.